Достигнул в слове, может быть, рожден и тот, кто из гнезда спугнет их вместе. Первый Гвидо, поэт Гвидо Гвиницелли, умер в 1276 году. Новый Гвидо, Гвидо Кавальканти, умер в 1300 году, друг Данте. В мирской молвы, многоголосый звон — Как вихрь, то слева, мчащийся, то справа, Меняя путь, меняет имя он. В тысячелетие также сгинет слава, И тех, кто тело ветхое совлек, И тех, кто смолк, сказав ням-ням и вава, А перед вечным это меньший срок, Чем если ты сравнишь мгновенье ока И то, как звездный кружится Черток. По Данте, движение звездного неба с запада на восток равно одному градусу в сто лет. По всей Тоскане прогремел широко тот, кто вот там бредет, не торопясь. Теперь о нем и в Сиене нет намека. Где он был вождь, когда надорвалась, злость флорентийцев, гордая телето, Потом, как шлюха, втоптанная в грязь. По всей Тоскане прогремел Провенсан Сальвани, вождь тосканских гибелинов, стоявший во главе с Йенской республики, когда надорвалась злость флорентийских гвельфов, разбитых при Монтаперте в 1260 году. В 1269 году при колле ди Вальдельса Где флорентийцы в свой черед разгромили сиенцев, он был взят в плен и обезглавлен, а сиенские гвельфы, вернувшись к власти, снесли его дома. Цвет славы, цвет травы, лучом согрета, она линяет от того, как раз, что извлекло ее к сиянию света. И я ему. Правдивый твой рассказ смирил мне сердце, сбив на рост желаний. Но ты о ком упомянул сейчас? И он в ответ. То провенсан Сальвани. И здесь он потому, что захотел держать один всю сьену в крепкой длани. Так он идет и свой несет удел с тех пор, как умер. Вот оброк смиренный, платимый каждым, кто был слишком смел, и я. Но если дух в одежде тленной, не каявшийся до исхода лет, обязан ждать внизу горы блаженной, когда о нём молитвы доброй нет, пока срок жизни вновь не повторился, то как же этот миновал запрет? Когда он в полной славе находился, — ответил дух, — то он без лишних слов на Сиенском кампо сесть не постыдился. И там, чтоб друга вырвать из оков, в которых тот томился, Карлом взятый, он каждый жилый был дрожать готов. Мои слова, я знаю, темноваты, и в том, что скоро ты поймешь их сам, твои соседи будут виноваты. За это он и не остался там. Когда один из друзей провенцана Сальване был взят в плен Карлом I Анжуйским, и тот потребовал за него огромный выкуп, угрожая казнью пленника, гордый Сальване сел на Кампо, главной площади Сиены, и смиренно просил горожан помочь ему собрать требуемые деньги. Пленник был выкуплен. За этот свой поступок Провенцан и не остался там, то есть у подножия горы Чистилища. Данте поймет, что значит, он каждый жил и был дрожать готов, когда его соседи, флорентийцы, вынудят его прибегать в изгнании к чужой помощи. Песнь двенадцатая Как вол с валом идёт по дыгам плужным я шёл блес этой сгорбленной души